7 психологические замечания сегодня слово древность обычно ассоциируется с событиями ранее примерно V века нашей эры или с событиями до нашей эры глубокая древность это уже несколько веков до нашей эры глубочайшая древность расположена в современном сознании где-то за границей первого тысячелетия до нашей эры Распространенная сегодня привычка именно к таким временным масштабам является одним из серьезных психологических препятствий к восприятию новой хронологии, которая оказывается гораздо короче. Такое ставшее привычным сегодня психологическое наполнение слова «древность» возникло не само по себе и не так давно. Это результат искусственного внедрения на протяжении последних 400 лет искусственно растянутой хронологии. Сама идея очень длинной письменной истории легла на подготовленную почву уважения человека к памяти своего рода, к своим предкам. Можно понять чувства людей, стремящихся заглянуть как можно дальше в прошлое. Древность внушает уважение. Новая хронология диктует совсем другую психологическую картину восприятия древности. В ней слово «древность» связывается с событиями 15-16 веков нашей эры отстоящими от нас на 400-600 лет назад. Выражение «глубокая древность» должно теперь относиться к 13-14 векам, то есть к временам 600-800 лет назад. А глубочайшая древность — это уже 10-12 века, 800-1000 лет назад. Ранее ix 11 веков наступает эпоха молчания письменных документов. От тех времен каких-либо письменных свидетельств на бумаге, на пергаменте, на папирусе, на камнях до нас не дошло. Таким образом, древность, глубокая древность и глубочайшая древность в новой хронологии никуда не деваются. Они остаются, только наполняются новым числовым содержанием, становится существенно ближе к нам во времени. Нужно смириться с тем, что, опираясь на письменные источники, мы можем заглянуть в прошлое не так далеко, как считалось вчера. Однако все, что видели вчера, мы видим и сегодня. Только ближе и менее затуманенно.